Глава шестая. Капитан Краснобаев и капитан Плинт продолжают действовать. Когда Иван Иванович увидел, что артишоки улетели прочь от астероида, он поднял базилевс на несколько метров и отправился на поиски моржа. Несколько раз он пролетел астероид по окружности, прежде чем нашел его. Морж лежал на одном боку, как рыба, выброшенная на берег, А вокруг него уже сдвигались три каменных холма. Они хотели раздавить и перемолоть его на мелкие части. Но время еще было. Базилев совершил сложную посадку, и Краснобаев вышел наружу в скафандре и побежал к раненному звездолету. С трудом он открыл аварийный люк и пробрался внутрь. Капитана Плинта он нашел в пилотской кабине. Тот лежал без сознания в капитанском кресле. И дыхания его почти не было слышно. Лобовое стекло было пробито в нескольких местах. Трое пилотов и стрелок были мертвы. Им ничем уже помочь было нельзя. Краснобаев взвалил на плечи капитана Плинта и направился с ним к выходу. Плинт оказался невероятно тяжелым, и Ивану Ивановичу понадобилось несколько минут, чтобы вытащить его из маржа. Как только он это сделал и отошел от звездолета на двадцать шагов, Раздался страшный треск. Это сошлись холмы. Морш несколько секунд пытался сопротивляться их натиску, но вот силы его иссякли, металл не выдержал, и корабль был без жалости раздавлен живыми скалами. Через несколько секунд одни только обломки торчали из-под камней и пыли. Иван Иванович вздохнул. Тяжело ему было видеть, как гибнет корабль, хотя и не его. Но времени, чтобы горевать, не было. Он быстро побежал к Базилевсу, опасаясь, как бы и того не постигла такая же страшная участь. А два холма, которые были неподалеку, уже начали движение к звездолету Краснобаева, так что рассуждать и медлить было опасно. Капитан прибавил силы и побежал. Базилевс открыл люк. «Добро пожаловать в боевой звездный катер!» «Спасибо», — пробормотал Краснобаев, и, аккуратно положив плинта на пол, кинулся к пульту управления. Только когда астероид остался далеко внизу, он облегченно вздохнул и отдал управление Базилевсу. «Держи прежний курс», — дал он приказ и отправился к Плинту. Капитан погибшего моржа только сейчас открыл глаза. «Где мой звездолет? еле шевеля потрескавшимися губами спросил он. «Где морж?» «Его больше нет. Ты на Базилевсе», — ответил Иван Иванович, и на руках понёс Плинта на операционный стол. Положение митянина было тяжелым, и пришлось к делу приобщить бортового робота-хирурга. Тот сделал операцию, и Плинт открыл глаза и осмысленно огляделся. Здоровье у него оказалось железным. «Рассказывай, каково наше положение», — потребовал он. Иван Иванович честно ему все рассказал. Сказал он и про то, что его корабль летит по прежнему курсу. «Правильно», — пробормотал Плинт. Я должен с ними рассчитаться за моих парней и моржа. Попляшет у меня этот их император. Не таким я обламывал рога. Ты просканировал кого-нибудь? Только один корабль попался под мой сканер. Хватит одного, как его название? Раскидай. Хорошее название для артишока, хмыкнул пират. Твой базилевс сможет прикинуться этим раскидаем? Еще как может. Мы сделаем вид, что отстали от остальных если они пришлют запрос. Память их компьютера у меня в записи. Еле успел просканировать, пришлось его прикончить. Как же они нас обнаружили? Ведь такой кодлой напали. Стал удивляться Плинт. Скорее всего, Помидор предупредил их, что за ним возможна погоня. Вряд ли они приняли нас за десант. Если бы так, их было бы сто, а не тридцать. Это точно, согласился Плинт. Ладно, хватит болтать, Ваня. Пора заняться делами. «Клянусь моими сокровищами, я не собираюсь складывать руки на моей волосатой груди». И они оба пошли в пилотскую кабину. «Теперь ты раскидай», — сообщил Базилевсу новость Иван Иванович. «Это я уже слышал», — отозвался звездолет и горько вздохнул. «Где сейчас мои сержанты? Эти тупые и никчемные роботы только раздражают мою нервную систему». «Какие еще роботы?» — спросил Плинт. Перед отправкой ребята из контрразведки привели ко мне роботов, сделанных по образцам пленников. Они помогут нам соориентироваться на базе артишоков, когда мы там окажемся. Только их уже двое огнемет был разбит в бою, а от остальных пока никакой пользы. Слоб с ними, выругался Плинт. Пойду разберусь с пулеметом. И он пошел на место стрелка, чтобы привести в порядок оружие. Иван Иванович увидел впереди облако космической пыли и взял управление в свои руки. Прошло несколько часов. До армады осталось совсем немного. Все приборы показывали, что скоро от артишоков поступят первые позывные. Базилевс спешно перестраивался, чтобы выдать себя за раскидая. Он создал артишоковскую военную форму, чтобы Плинт и Краснобаев могли спокойно ходить по лагерю врага. Для их рук он сделал специальные перчатки, на которых были отпечатки пальцев артишоков с настоящего раскидая. Плинт привел в порядок все боевые системы катера и наполнил их боеприпасами. Возможно, при уходе у них будут большие трудности, надо быть готовым ко всему. И вот оба капитана уже сидят в кабине, готовые встретиться с врагами галактики лицом к лицу. Базилевс обогнул очередной астероид, и они увидели армаду пока они увидели ее на поисковом экране со стократным увеличением и сразу раздались первые позывные и несколько катеров охранников направились к ним для дознания прошла напряженная минута когда капитан краснобаев и базилевс разговаривали с компьютером охраны все прошло гладко артишоки поверили что имеет дело с настоящим раскидаем и его капитаном майором кросом сканер расположенный на одном из катеров который пролетел в нескольких метрах от Базилевса, ничего не обнаружил. «Проходите», — разрешил им голос начальника охраны. Капитан облегченно вздохнул. Первую задачу они решили. Иван Иванович прибавил скорость, и вот они оказались прямо перед армадой Моора и увидели ту же самую картину, какую Алёше и Насте показывал император. Плинт даже присвистнул и закашлялся, потому что вовсю дымил своей трубкой и сделал слишком глубокую затяжку. Иван Иванович сжал зубы и ничего не сказал. «В конце концов, мы же не атаковать их собираемся», успокоил себя и товарищ митянин «Так прогуляемся по палубе императорского корабля и кое-кого возьмем с собой». «А вот и он». Перед Базилевсом пролетала такая громадина, что трудно было представить, как такая штука могла оказаться в космосе. Она превосходила размерами самую большую звезду смерти в три раза. «Добро пожаловать в логово Льва!» Под бровадой капитан Плинк пытался скрыть волнение. «Раскидай просит разрешить ему посадку», вышел на связь с императорским кораблем Краснобаев. Он так вцепился в рычаг скоростей, что его пальцы побелели. «Пятый сектор, девятая площадка», ответил автоматический голос. «Адмирал Дрэнсис Брейк ждет вашего доклада, майор Кросс». Плинт поморщился, как от зубной боли. Его рука погладила бластер, который покоился в кобуре. На экране бортового компьютера возникли карты и планы императорского корабля. Иван Иванович быстро нашел пятый сектор и направил катер к нему. «Базилевс», — обратился он к звездолету, «составь нам план маршрута к императору, главному штабу и к тюрьме». «Зачем нам тюрьма?» — удивился Плинт. Но тут же оправился, когда поймал на себе строгий взгляд Краснобаева. «А, понятно. Я просто забыл, что кроме Императора тебе еще нужны твои птенцы. Только почему-то решил, что они в тюрьме. Может, их уже и в живых нет?» Краснобаев зарычал, как разъяренный африканский лев. Он так разозлился, что даже не смог выразить свое состояние человеческими словами, а сумел издать лишь звериный рык. «Спокойно, Ваня!» Плинт усмехнулся. «Не надо нервничать. Когда нервничаешь, глаз теряет зоркость, а рука — меткость». От злости Краснобаев так повернул катер вниз, что их силой вжало в кресло. Базилевс шел на посадку. Пятый сектор был под ними, но все площадки были заняты. Все, кроме одной. Краснобаев сел на неё и выключил двигатель. Наступило минутное молчание. Капитаны обдумывали свои действия и ждали, что будет дальше. «Этот корабль мне знаком», — внезапно сказал Базилевс. Краснобаев посмотрел перед собой внимательно и глазам своим не поверил. Прямо перед Базилевсом стояла летающая тарелка помидора. «Этот негодяй еще здесь», — обрадовался Иван Иванович. «Надо будет узнать, куда он отвёл ребят». И в предвкушении мести он радостно потёр руки. «Выходим?» — спросил Плинт. «Выходим», — ответил Иван Иванович. «Нет, вы оба останетесь на месте», — раздался за их спинами властный голос. «И бросьте ваше оружие». Краснобаев узнал этот голос и развернул капитанское кресло в ту сторону, откуда он доносился, и увидел направленное на него дуло бластера. Также сделал плинт и увидел то же, что и Краснобаев. Пришлось положить бластеры на пол. «Теперь руки за головы». «Помбетта?» сколько спросил, сколько просто обозначил ситуацию Краснобаев. «Да, это я!» – засмеялся полковник. И ударом ноги отшвырнул оружие десантников как можно дальше. «А ты глупец, так и не понял, что перед тобой не настоящий робот. А ловко я тебя провёл. Тебя этих придурков из контрразведки. Мне удалось украсть их робота и самому занять его место. И такая удача. Меня отвели прямо на твой корабль. Даже твой катер ничего не заподозрил». «Вообще-то у меня однажды возникло подозрение», — обиженно вмешался в монолог Бомбетта Базилевс. «Когда ты спал. Роботы не умеют спать, но я решил, что ты просто подзаряжаешься». «Теперь мне будет чем оправдаться перед Адмиралом Брейком», — удовлетворенно сказал Бомбетта.